Дол отдал листок вульфу вульф пробежал его глазами, потом перевел взгляд на женщину, сидевшую ни жива, не мертва, и промычал, именно промычал, впервые за несколько лет. — Чему? Что к чему? — в тон ему огрызнулась лжеозорка. — Весь этот идиотский вздор! Дурацкая комедия! Она дарила его таким взглядом, словно мечтала всадить в него нож. О, какая участь, по-вашему, ожидала бы Кутюрье с Пятой Авеню, если вдруг выяснилось, что ее подлинное имя Пенси Жоп? Она от негодования сорвалась на виск. — Что бы, по-вашему, случилось? — Вулф, вне себе от злости, — погрозил ей рукой. — Отвечайте, — проревел он, — вас и в самом деле зовут Пенси Жоп. — Да. — И вы родились в Оттумве, что-то да. Когда вы оттуда уехали? Я я ездила в Денвер. Я спрашиваю не про Денвер. Когда вы переехали оттуда? Два года назад, почти два года. Папа дал мне денег на поездку в Париж. Я устроилась там на работу, освоила профессию модельера. Потом познакомилась с Дональдом Баротом, и он предложил. Откуда вы взяли имя Зорка? Где ты вычитала? Вы хоть раз были в Югославии? Нет? А еще где-нибудь в Европе, помимо Парижа? Нет? А вчера вы сказали правду? Почему вы позвонили сюда, а потом сбежали к мисс Рит? Да, господи, как глупо, какая я дур. Она судорожно сглотнула. Меня мучила совесть из того, что случилось с убийством. Если бы я не позвонила, ничего бы сейчас не... Она в отчаянии зломила руки. Как бы это? Можно ли сейчас... Ее подбородок предательски сдрожал. «Мисс Жоп!» — рявкнул Вулф. «Не смейте! Арчи! Убери отсюда! Выставь я прочь! Спрефелики утофольствий, мистер Фольф!» Бодро откликнулся я. Глава шестнадцатая Вулф бросил взгляд на настенные часы и произнес. «Уже без десяти четыре. Скоро мне придется вас покинуть. Меня ждут цветы». В кабинете уже снова царили мир и спокойствие. Шпики отбыли, уводя с собой мисс Жоп, а в управлении поджидал лейтенант Роу Клифф, которому предварительно позвонили. «И все-таки она может оказаться подсадной уткой», — сказал Крамер. «Мы тоже наводили справки среди ее коллег и знакомых». Кто говорил, что она турчанка, кто назвал ее венгеркой, еврейкой российского происхождения или даже наполовину японкой, думаю, нам не помешает перепроверить все как следует. Вулф потряс головой. тума что-то ее воскривился он. «Да, пожалуй, вы правы», — признал инспектор. «Однако это означает, что вы тоже шли по ложному следу». «Нет», — покачал головой Вулф, — «просто теперь...» «Теперь вы остались с носом, верно?» — гоготнул Крамер и, не дождавшись ответа, задумчиво посмотрел на Вулфа. Потом сказал, что до меня я не отказываюсь от своей игры и по-прежнему рассчитываю на вас. Если вы сейчас подниметесь в оранжерею, я составлю вам компанию. Если вы пойдете на кухню готовить соус для салата, то я соус для салата готовит не на кухне». «Его смешивают прямо на столе и употребляют, не сходя с места. Пусть так. Неважно, зачем бы вы ни отправились на кухню, я пойду с вами. Теперь уж совсем очевидно, что вам известно, где собака зарыта, а мне нет. Возьмем даже тот факт, что Дональд Барретт посоветовал зорки жоп спрятаться, чтобы мы до нее не добрались». Я бы успел состариться, прежде чем сумел выжить из него сведения о ее местонахождении, когда и комиссар полиции, и окружной прокурор дружно решили поиграть в молчанку. Разве я не прав? Вы же даже не стали тратить время на Дональда. Его папаша Джон П. Барретт самолично соизволил прийти к вам прямо сюда, в контору. Кому-нибудь такое скажешь, не поверят. Вулф посмотрел на меня. «Арчи, выяснил у Тодора, неужто он не понял, что когда я посылаю гостя в оранжерею, тот должен любоваться орхидеями, а не...» «Не стоит!» — хмыкнул Крамер. «Я не спускался и не подсматривал. Роуклиф сказал мне по телефону, что получил донесение о том, что Джон П. Барретт вошел к вам в дом в два часа 55 минут».